Глава двадцать четвёртая. Марат Батталов сошёл с поезда на вокзале Тарасова в девять часов вечера. Поезд прибыл на первый путь, с которого можно сразу войти в здание вокзала, спуститься вниз по лестнице и оказаться в обширном зале, двери которого выходят на привокзальную площадь. У центрального входа в здание... Дежурили автомобили такси. Марат Эльдарович подошел к одному из них, «Желтой Волге». «Свободны?» «Поехали!» — отозвался водитель, грузный мужчина с необъятным животом, еле умещавшимся между рулем и позвоночником. «Мне нужна улица Садовая», — сказал Батталов. «Какой номер дома?» «Сорок шесть». 100 рублей. Без проблем. Первый раз в нашем городе. Первый автомобиль отъехал от стоянки и направился к центру города. Батталов сделал такой вывод, увидев широкую улицу и здания, похожие на административные. Через три квартала такси повернуло налево, и теперь можно было наблюдать жилые дома. пятиэтажки, перемежавшиеся с девятиэтажными постройками. Марат Эльдарович не стал пользоваться услугами посланца, решив для себя, что будет лучше, если он выполнит работу сам. Он давно уже научился тому, что надеяться на других не самое лучшее занятие в мире. Батталов решил, что у него всё получится. Он остался один. то есть без конкурентов. Ему известен адрес девушки. Нужно было только проникнуть в дом и нанести решающий удар. А для этой цели необходим пистолет с глушителем. Потому Тамарат Эльдарович и поехал на поезде, чтобы не рисковать с оружием в самолете. Скоро он станет обладателем без малого ста тысяч долларов. Правда, чтобы получить деньги, нужно нарушить одну из Божьих заповедей. Сколько будет стоить отмазаться от милиции в случае провала? 1000 10 20 останется около 80. На пару месяцев хорошей жизни хватит. Хотя почему он должен попасть в поле зрения правоохранительных органов? Чтобы найти зацепку для расследования убийства девушки, нужен мотив, а его нет. Ведь он человек совершенно незнакомый с жертвой, не имеющий оснований ни для ревности, ни для мести, ни для других дел. Так что на счету милиции появится ещё одно нераскрытое убийство. Такси остановилось у пятиэтажного дома. Это здесь, сказал водитель. Спасибо, произнёс Баталов. Он расплатился, вышел из машины, прихватив дорожный чемоданчик, но к дому не пошёл, а перешёл на другую сторону. Закурил и стал осматриваться. Итак, перед ним дом, где живёт девушка, которую он должен убить. Но прежде чем делать это, нужно изучить обстановку. Дом не новый, на два подъезда. К нему почти примыкает ещё один. Расстояние между домами совсем небольшое. Если хорошо разбежаться, то наверняка можно даже перепрыгнуть с одной крыши на другую. Девушка должна выходить из дома. возвращаться обратно. У неё должен быть какой-то распорядок дня. Это тоже нужно выяснить, ведь она вернулась домой, чувствует себя в безопасности и не ждёт нападения. Действовать нужно по обычной схеме. Встреча у подъезда, выстрел, исчезновение. Наверное, придётся угнать машину. самую простую копейку. На них сигнализацию не ставят. Замки простые, угнать такую не составит труда. Два последующих дня показали, что девушка не слишком любит выходить на улицу. Правда, Марат Эльдарович заметил женщину, похожую на его жертву внешне, со строгим неулыбчивым лицом. Она уходила из дома в половине девятого утра и возвращалась около часа. Наверное, это была мама девушки. А вот Светлану Батталов так и не увидел. Наверняка девушка отсиживается в квартире после южных приключений и не желает выходить на улицу. Оставалось одно. проникнуть в дом под покровом ночи, хотя особого энтузиазма такая перспектива не вызвала. Однако Марату Эльдаровичу до чертиков надоело торчать на улице сутками, переходя из одного места в другое, чтобы не примелькаться. — Пора действовать, — решил он. Для осуществления замысла была выбрана следующая ночь. Дальше тянуть невозможно. В половине второго ночи Марат Эльдарович проник в подъезд. Он начал медленно подниматься по лестнице, осматривая номера квартир. «Где же она, эта семнадцатая?» «Ага, на пятом этаже!» «Вот и заветная дверь, за которой находятся сто тысяч долларов». И слава человека, выигравшего трудный спор, причём действовавшего самостоятельно, не прибегая к помощи посланцев. Теперь надо продумать путь к отступлению. Так на всякий пожарный, как говорится. Вдруг на пути встанет какое-либо препятствие. Батталов задрал голову. На чердак вёл люк, запертый на висячий замок. До люка можно было добраться по небольшой металлической лестнице, приваренной к перилам. Марат Ильдарович достал отмычки, поднялся по ступенькам и стал подбирать ключ. Замок открылся, люк поднялся наверх. Можно будет этим ходом воспользоваться в случае чего. Хотя что еще может быть за случай? Всё должно произойти тихо и спокойно. Он просто зайдёт в квартиру, откроет дверь в комнату, сделает выстрел и удалится. Вот и все дела. Батталов спустился на площадку этажа и снова достал отмычки. Входная дверь в квартиру имеет два замка. Надо открыть оба. Немного усилий, И дверь приоткрылась. Можно заходить.